Глава 34. Во-первых, это не его дом, а дача его родителей. Сразу же попыталась пояснить я, хотя уже была уверена в том, что сопротивление обязательно будет оказано. А во-вторых, Гарднер мне бывший парень. Усиленно подчеркнула красноречивой интонацией важное слово «я». Но что было совершенно очевидно с самого начала, такие мелочи, как дача, а не дом, и бывший парень, а не действующий, Тристана не интересовали совершенно. Нам не по пути, мгновенно выпалил парень. Эта деревня находится в стороне от выстроенного нами маршрута. А вот тут ты ошибаешься. Я вернула указательный палец карте и провела им рядом с выведенной нами кривой красной линией. Отклонение всего в пару километров. Уверенно парировала я. Дачная деревня совершенно нелюдима. Там может быть более-менее безопасно. Безопасно для чего? Тристан даже не пытался скрыть свои возрастающие с каждой секундой злости. Сделав глубокий вдох, я уперлась руками в бока, сильно сжала зубы, выдохнула и посмотрела на парня. «Нам необходима еда и особенно вода. Я уже не говорю об отдыхе. Мы с тобой оба не выспавшиеся. Это всё равно, что управлять автомобилем после бокала вина. Вроде бы ты и не пьян, но всё равно не трезв. Ещё нам не помешала бы помощь». помощь «Мы до этого момента сами неплохо справлялись». Зря я произнесла последнюю фразу. «Послушайте, это просто дача, понятно? Никто на ней не живёт. Зато там, скорее всего, есть запасы еды в кладовой, и это находится всего в паре километров в стороне от нашего маршрута. Так что моё предложение абсолютно рационально». «Хочешь взять своего бывшего бойфренда в Швейцарию?» воинственно скрестил руки на груди Тристан. Я заметила, как на его бицепсах проступили голубоватые вены. Что? Дело совсем не в этом. Хотя, знаешь, если он того захочет, почему бы нам и не спасти ещё одну жизнь? С вызовом вдруг выдала я, не желая оправдываться перед тем, кто, по идее, должен мне подчиняться. Ещё полчаса назад ты совсем другое говорила о спасении других жизней. Опустив глаза, отреагировал на мои слова вместо брата Спира. Смог бы Тристан отреагировать лучше? Не знаю. Но тот факт, что со мной решил сражаться и Спира тоже, меня немного уязвил. Спира прекрасно знал, что подобное настроение Тристана, произрастающее на неблагополучной почве, поддерживать не стоит. Поэтому до сих пор он никогда не поддерживал старшего брата в подобных его выпадах, всегда либо отстраняясь, либо сводя всё к шуткам. Но сейчас вдруг почему-то решил выразить солидарность не той стороне. «Не будь идиоткой». «Зачем нам лишний хвост?» Тристан буквально у меня на глазах превращался в гиганта, пышащего жаром, вздымающим грудь и раздувающим вены на прокачанных руках. «Думаешь, в Швейцарии много мест? Прям бункер для бывших?» Тот факт, что этот сопляк, пусть и выглядевший чуть ли не моим ровесником, посмел назвать меня идиоткой, а затем еще попытался ужалить словосочетанием «бункер для бывших», меня резко отрезвил. Я взяла с капота в руки Атлас и заговорила отстранённым тоном, не терпящим препинаний и заранее обрывающим все возможности к уточнениям. «Мы поступим следующим образом. Если на нашем пути до Валдорфа случится хотя бы одна возможность на остановку с целью получения запасов еды и воды, и мы успешно воспользуемся ей, мы не поедем в тот дом с мародёрской миссией». Я с уверенной холодностью заглянула в глаза Тристана, стоящего всего в паре шагов передо мной. «И ещё... Ещё хоть раз посмеешь назвать меня грубым словом, и мы больше не друзья, понятно?» «Ты его что, провоцируешь?» — усмехнулся Спира. «Он ведь давно уже пытается вывалиться за пределы твоей френдзоны». Решил снова вернуться к стратегии юмора младшей, но повторно за прошедшие пару минут занял не ту сторону. за что мгновенно получил от меня неодобрительный взгляд, заставивший его опустить глаза и лишиться улыбки. «Сколько долей серваль километров?» — невозмутимо отозвался Тристан, не опуская скрещенных на груди рук. «350-400? За пять часов возможность вычеркнуть Валдорф из нашего маршрута у нас представится». Склонивший голову Спира поспешил в машину вслед за Клэр. «Мы же с Тристаном продолжали сверлить друг друга больше не притворяющимися взглядами. Он знал, что я снова знаю, и знал, что я против. И я знала, что он знает, что я знаю, и что я против. Бункер для моих бывших был бы пуст, потому что в моём арсенале слишком мало бывших, оба из которых для меня давно больше не существуют». Нажатом в лёгком воздухе начала жёстко выдавливать из себя слова «я». «Тебе же в этот бункер путь был бы в принципе заказан, понятно?» «Понятно, что ты не собираешься со мной расставаться». С неприкрыто агрессивным вызовом выдал, смотря мне прямо в глаза, Тристан. Я даже немного подофидела от того, что он посмел себе не только подобные слова, но этот тон, коктейль Молотова из самоуверенности и наглости. «Поехали». Опустив до сих пор намертво скрещенные на груди руки и тем самым разорвав наш спор, Оставив нас обоих ни с чем, произнёс он, направляясь к переднему пассажирскому месту. В течение следующих пяти часов подходящая для пополнения ресурсов возможность случится. Никакой возможности не случилось.